Глава тринадцатая «Эрифрейтор» презрительно бросил фон Паппин, кидая раздражённую газету в камин. Примечание Франц-Уосиф Герман Михаэль Мария фон Паппин «Эрпсельцер Цуверль Унт-Нойверк» 29 октября 1879-го «Верль» 2 мая 1969 Обер Засбах. Немецкий государственный и политический деятель, дипломат. В реальную историю стал главой правительства Германии с 1 июня по 20 декабря 1932 года при поддержке Гинденбурга. Не имея поддержки большинства в Рейхстаге и поссорившись с генералом фон Шлейхером, предшественником Гитлера на посту рейхсканцлера и фактически главой военной группировки в Рейхстаге, пошел на сделку с Гитлером, фактически приведя его к власти. Один из листов отделился в полете и спланировал на пол... успев загореться от сильного жара. По каминному залу закрытого клуба полетели клочки сажи. Франц с мягкой укоризной произнес круп, прервав тяжелое молчание, давившее на присутствующих здесь единомышленников. Весьма немногочисленных, всего-то девять человек. Но каких? Элита немецкого общества, имеющая поддержку армии, военной промышленности и дипломатического корпуса. Но не народа. А его мнение нужно принимать во внимание. хотя бы потому, что часть элиты разделяют интересы народа. В настоящее время они совпадают. — Прошу прощения, господа, — выдохнул фон Папин. — Зря мы все-таки ставку на народного вождя сделали. Ефрейтер, он и есть ефрейтор. Собравшиеся ястребы не стали напоминать, что к власти они вели не только и даже не столько Гитлера, сколько военных вообще. Генденбург, Шлейхер. Недоучившийся ефрейтор шел довеском, и народный кандидат. Живой пример для плебса, что власти может добиться каждый. Умение произносить зажигательные речи, харизма и фантастическая интуиция привели его почти на вершину власти. Почти. Сперва неудача с Гинденбургом. Дьявол дернул этого Адольфа давить на старого фельдманшала. В результате одно из знамен военной партии сгорело от инфаркта, а второе запачка до нельзя. Вот что бывает, когда вчерашние фрейтеры и неудачливые журналисты планирует операции уровня генерального штаба. Шлейхер, увы, при всех своих достоинствах не имеет значимой поддержки у народа. Все на из-за идиотской самоуверенности недоучек. Какая изящная была комбинация. И все прахом. Отделение фрейтера пора на покой. С профессиональным цинизмом высказался Фердинанд фон Бредов. Примечание. Фердинанд фон Бредов. 16 мая 1884-го Нойрупин. 30 июня 1934-го, Берлин. Немецкий генерал был главой Абвера, а также исполнял обязанности министра обороны в кабинете Курта фон Шлейхера. Считался единомышленником и ближайшим помощником фон Шлейхера, последнего рейс-канцлера Веймарской республики. Дальнейшее его пребывание в мире живых только ухудшает ситуацию. Круп кивнул молча, дав добро на ликвидацию от лица военных промышленников. И фрейтер пошел в разнос. Каждый его поступок делает ситуацию только хуже. И без того уже отношение к военному в Германии ухудшилось, не без помощи Адольфа. «Не можешь предотвратить, возглавь!» Круп тяжело ворохнулся в кресле, пыхнув сигарой. «А мы не можем!» «Переворот?» — мрачно поинтересовался Шлейхер. «Иначе все договоренности с англосаксами сгорают!» Отмолчался даже верный Бредов, показывая неуместность предложения. Маркс, Эберт и Штрассер ныне на коне. Заключенные договора с Советской Россией стали локомотивом, вытаскивающим экономику страны из затяжной депрессии. Ссориться с советами сейчас неуместно. Но ситуация сложилась библейская: да-да, нет-нет. Примечание. Да-да, нет-нет. Что сверх того, то от лукавого. Из Библии. В Евангелии от Матфея, глава 5, стих 37. Иисус говорит своим слушателям о ненужности клятв и божбы. «Ну да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого». Западные партнеры уже высказали свое недовольство провалом ястребов, а исправить ситуацию нельзя даже с помощью переворота. Верхушка армии понимает всю опасность сближения с советами, но за ними пойдут немногие. Очень уж удачно складывается все для Германии с этими договорами. Уровень жизни подскочил так резко, что даже завзятые русофобы и антикоммунисты ворчали нынче негромко. Ибо убеждение — это одно, а вот подскочившая почти на четверть покупательская способность марки совсем другое. Наголодавшиеся немцы проголосовали желудками, да и уважение к сильному противнику осталось вместе с опаской. «В принципе», — Бредов задумался ненадолго, — «что мы теряем? Коммунистические идеалы не для меня». Но, по большому счету, дружба с советами в настоящее время нам выгоднее, чем с англосаксами. Жесткой экономической и политической привязки к Великобритании и США у нас нет. «Пока нет», – заинтересовался Круп, повернув голову. «Простите, продолжайте. С экономической точки зрения советы нам более выгодны. Неисчерпаемый источник сырья и столь же неисчерпаемый рынок сбыта. В ближайшие лет десять наша промышленность может работать на полную мощность, только на русский рынок вот дальше решаемо задумчиво кивнул круг возможность сохранить за собой ряд стратегически важных направлений на советском рынке имеется с военной же точки зрения подключился уже шлейхер чуть скривившись особой разницы нет против кого дружить будем германии нужна сильная промышленность и сильная армия чтобы защитить промышленность хм англосаксонский вариант предлагал идти от сильной армии к сильной промышленности — Кредиты. — Это мы помним, — перебил Круп. — Прошу прощения, господа, — повинился генерал. — Привык разжевывать очевидное депутатам Рейхстага. Советский вариант предлагает идти от сильной промышленности к сильной армии. Мне, как военному, кажется это несколько более рискованным, с учетом англосаксов и Франции. Но промышленники, наверное, имеют другое мнение. — Нет, вы правы, — качнул головой Круп. — Но это решаемо. «Если мы сосредоточимся на Советах, Великобритания становится нам не слишком опасной. По большому счету, опасен только ее флот. А это...» Промышленник развел руками, и по лицам присутствующих пробежали горькие улыбки. После поражения в мировой флот в Германии остался символическим, а немногочисленные колонии достались победителям. «Палка о двух концах», — продолжил Круп. «Если мы сосредотачиваемся на Советах, экономическое давление англосаксов нам не страшно. Сильный флот нужен для защиты колоний и свободной торговли. Нынче же у нас нет колоний, а свобода торговли целиком зависит от Вашингтона и Лондона. Хартленд. Примечание. Хартленд – массивная северо-восточная часть Евразии, окаймляемая с юга и востока горными системами. Однако ее границы определяются по-разному различными исследователями. Представляет собой основное понятие геополитической концепции – Данная концепция стала отправной точкой для развития классической западной геополитики и геостратегии. Осью истории, впоследствии Хартлендом, Макхиндер, создатель концепции, обозначил массивную северо-восточную часть Евразии, довольно близко совпадающей с территорией сперва Российской империи, а затем и СССР. Макхиндер придавал большую геополитическую значимость Хартленду из-за его огромных запасов природных ресурсов, но преимущественно из-за его недоступности для основы могущества Великобритании и прочих морских держав. Соответственно, он называл Хартленд «великой природной крепостью людей суши». В этой осевой зоне располагается осевое государство. Политические силы оси истории и внутреннего полумесяца морских держав с точки зрения Макхендера на протяжении истории противостоят друг другу и последние испытывают постоянный натиск со стороны первых. гунов, монголов, турок, русских и других обитателей Оси. Слово прозвучало, и представители элиты задумались. «Идея интересная», — Круп пожевал губами, вытащив сигару, и держа ее чуть на отлете. «Единственное, что меня останавливает, так это идея мировой революции». «Вот тут у меня хорошие новости», — папа улыбнулся впервые за несколько часов. «Советы потихонечку отходят от идеологии мировой революции». «Дескать, не все народы имеют достаточно развитое самосознание для принятия коммунизма». Риторика, — поинтересовался Шлейхер. «Не в этот раз», — папа улыбнулся еще шире. «Так сложилось, что основные противники нынешнего рейс-канцлера Советов убежденные сторонники интернационализма и мировой революции. А если мы попробуем связать новые кредиты с нераспространением коммунизма в Германии и Австрии?» — резко повернулся Круп. «Сталин охотно пойдет навстречу». — кивнул Папин. — Поторгуется, конечно. Хм. Но в принципе ничего сложного в этом не вижу. Всего-то подобрать правильные формулировки. Задача для дипломатического корпуса вполне решаемая. — Думаю, Маркс охотно пойдет нам навстречу. — Шлейхер расправил плечи. — Он социал-демократ, но уж никак не коммунист. Если вдобавок пообещать ему нашу поддержку, мы сможем рассчитывать на определенные уступки. Политическое единство страны Папин на секунду прикрыл глаза. «Да, вы правы». «Сталин, несмотря на потрясающий интеллект, не вечен», – уверенно говорил Бредов. «А стратегически мы его переиграем. Элита Германии – плоть от плоти немецкого народа. Высокообразованного, умного, воинственного. Коммунисты же вынуждены играть по другим правилам, с положительной дискриминацией в пользу национальных меньшинств. На начальном этапе это принесло советам необходимую поддержку, Но сейчас такая политика вызывает ропот у славянских народов России. Нацмены же, и без того склонные к формированию диаспор, чувствуют такие настроения и воспринимают как угрозу. Интернационализм такими группами часто трактуется однобоко, в выгодном для себя ключе. Классическая политика двойных стандартов. В национальных республиках власть, по сути, принадлежит местным, вне зависимости от деловых и моральных качеств последних. Советы стали заложниками политики интернационализма, и не только в республиках. Властные структуры самой России, буквально напичканные народцами, которые работают, привычно опираясь на родственные связи и землячество. Опять-таки, без учета профессиональных качеств, ценится прежде всего родственная кровь и верность. «Все несколько сложней», – чуть снисходительно хмыкнул фон Папин. «Но в целом вы правы». Сейчас в самой России начали уделять большое внимание профессиональным качествам специалистов, а не их происхождению. После смерти Арджиникидзе представители Кавказа и Закавказья потеряли сильного покровителя, и это вызвало интересные перемещения во властных структурах. «Интернационализм – краеугольный камень внутренней политики СССР», – задумчиво сказал Круп. «Трогать его опасно, и не трогать нельзя. Да, интересные времена начинаются у Советов. Как насчет подбросить дров в этот костер интернационализма? — Вопрос финансирования, — ответил Бредов. — За этим дело не встанет, — благосклонно кивнул промышленник. — Только умоляю, осторожней. Раз уж мы взялись за тему Хм... Хартленда, то должны создавать хотя бы видимость братской дружбы. Играя на внутренних противоречиях, он ненадолго остановился, раскурив потухшую было сигару. — Можно привязать Россию к себе. Не сразу. Сперва восточную Европу. В конце концов, местная элита исторически смотрит в нашу сторону. А потом и Россию. Здесь главное побольше слов о дружбе и братстве двух народов, господа. Слова ничего не стоят. Заложив руки за спину, Прахин стоял у окна, глядя на освещенный фонарями Невский, на который уже опустился ранний зимний сумрак. Ночь, улица, фонарь, аптека. Примещение. Александр Блок. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как всталь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Тусклым голосом сказал он, чувствуя себя не в своей тарелке. Все как-то не так идет, неправильно, Мильда опять же. Вспомнив женщину, попаданец почувствовал глухую ненависть к Кирову. Но почему именно Мильда? Есть жена-красавица. Ну, то есть, на его, прахи на взгляд, ни разу не красавица, но по здешним меркам вообще атас. Не хватает жены, так найди себе балерину какую-нибудь. Не все, но значительная их часть охотно идет на содержание. Как повелось изначально, да так и осталось, даже при советской власти. Есть вроде как порядочные... но таких порядочных охот наберут замуж. И какое совпадение, ни разу не рабочие жестянщики и не сержанты милиции. Все больше чиновники высокого ранга, офицеры из высшего командного состава, в крайнем случае писатели. Так нет же. «Котик, я по магазинам», — прижалась сзади женская фигурка, пахнущая духами и чем-то женским. «Деньги в столе? Иди», — разрешил он, повернувшись и ответив на поцелуй, ощутив на миг легкое возбуждение. Потому и живет. Содержит фактически. Актриса, как и положено. Говорят, даже талантливая. Как-то незаметно я оброс барахлом, сумрачно сказал он, когда каблучки любовницы зацокали у входной двери. Квартира эта. Ладно. Одетый в домашнее, прошелся по большой пятикомнатной квартире, наполненной антикварной мебелью. Как-то незаметно оброс. Не, но крупный руководитель все-таки. Будто оправдываясь перед кем-то невидимым, сказал он. Фактически второй человек после Кирова в Ленинграде и области. ДНД опять же. Что, не заслужил?